Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Чтобы указать на мягкость согласного, который стоит перед другим согласным, мы пишем мягкий знак, как и на конце слова. Например, деньки, день. Всегда ли в этих случаях пишется мягкий знак? В словах мощный, вечный, перед Н стоят мягкие согласные звуки. «щ», У этих мягких звуков нет парных твердых, от которых их надо отличать. Поэтому мягкость «щ, ч» обозначать с помощью мягкого знака не нужно. В словах гонщик, кончать, перед Щ и х стоит мягкий согласный n, у которого есть парный твердый. Но перед «щ» и ч. Всегда бывает только мягкий Н. Поэтому писать мягкий знак в сочетании Н-С, Н-Ч для обозначения мягкости звука НН тоже не нужно. В сочетаниях Ч-ща с другими согласными буквами мягкий знак для обозначения мягкости не пишется. Мощный без мягкого знака. Хищник без мягкого знака. Кончать. Без мягкого знака. Запомни. ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ, НЩ, РЩ. Пишется без мягкого знака. Запомни. Каменщик, барабанщик, кончить, помощник. Лучше. Есть случаи, когда мягкий знак между согласными для обозначения мягкости не пишется. О правописании таких слов надо справляться в орфографических словарях. Мостик без мягкого знака. Гвозди без мягкого знака. Мягкость L перед согласным всегда обозначается мягким знаком. Болельщик. Скользь. Мельче. Запомни. Тоньше. Меньше. Раньше. Возьмем. Письменный. Произноси правильно. Что? Ша Т. Чтобы, конечно. Ша Н. Скучный, пустяшный, скворешник, яичница.